Глава двадцать Почему горчит правда? Зима выдалась тёплая, беснежная и оттого пасмурная и угрюмая. Миша кричал, не переставая, сводил меня с ума. На днях я сказала маме с усмешкой, «Почему ему позволено орать целыми днями, а мне нет?» Я хотела её поддразнить, но мама восприняла всё серьёзно и рассердилась. «Чего ты с ним сравниваешься?» «Ты школу заканчиваешь, а он только родился». На это я по-настоящему обиделась. «Хучень, мне надо с ним сравниваться!» Сквозь зубы процедила я. «И вообще-то он не только родился, ему три месяца уже. Точность — вежливость королей!» Мама только рукой махнула. У меня вообще в последние месяцы здорово испортились с ней отношения. Она без конца хватала Мишку, качала, таскала на себе, хотя он и не плакал, даже спящего на себя вешала в слинге. «Зачем?» — спрашивается. «Положила бы в кроватку, и все. Сама же вечером будет стонать. Ах, спина отваливается!» А днем, вместо того, чтобы отдыхать, она готовила нам с папой еду. Мы ей сто раз говорили оба, что макаронами обойдемся. Но как же? Раньше она увлекалась сайтами вроде «Все о моде», «Тенденции сезона», «Удачный фасон». А теперь, как не пройдешь мимо ее ноутбука, из него выглядывают десятка самых полезных овощей, «Будь здоров, наша уникальная редька!» С утра мама с красными от бессонной ночи глазами бросалась на кухню и, поминутно прислушиваясь, не плачет ли Миша, выжимала нам с папой сок из свёклы, готовила каши из какого-нибудь топинамбура и, конечно, тёрла редьку, смешивала с мёдом и заставляла нас есть эту мерзость. Редьку, кстати, она добавляла почти в каждое блюдо, так что этот овощ стал мне мерещиться даже в макаронах, которые я бегала есть в школьную столовку. А когда Наталья Евгеньевна на дополнительной литературе повторяла с нами цитату из Гоголя, «В середину же Днепра они не смеют глянуть. Никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра». То в слове «редкая» мне явственно слышалось другое слово. И вкус у цитаты был соответствующий. Остро горький. «Вы не понимаете», — горячо шептала мама. Сейчас вирусы, кругом одни сплошные вирусы. Если вы заболеете с папой, то можете заразить Мишеньку. Меня корёжило от этого Мишеньку. А если она добавляла тут же «да, Машенька», корёжила ещё больше. Сама она выглядела ужасно. Её полнота после беременности никуда не девалась. Под глазами тёмные круги, щёки бледные, некровинки, а глаза... Красная, будто она программист, который три ночи подряд перед экраном просидел. Что самое печальное, она совсем забыла о красивой одежде. Ведь сама до родов мечтала. Буду дома, но куплю себе халатиков модных, даже в больницу заказывала красивые блузки. Родился ребенок, кончились мечты. Ходит в растянутых футболках с пятнами от отрыжки и замусоленных штанах. Волосы моет раз в неделю, а чтобы не мешали, собирает их в пучок на макушке. От отчего становится похоже на атаманшу из бременских музыкантов. А парикмахерской не может быть и речи. Кому ж я Мишеньку оставлю, вдруг кушать захочет. А если предложишь в интернет-магазине поискать симпатичную домашнюю одежду, отмахивается, чего деньги переводить. Нехорошо винить малыша, но по правде все из-за него. Как родился, проблемы посыпались, а все вокруг, и бабушка, и Катя, «Ты его любишь?» «Сложно сказать. Если надо маме срочно в душ или что-то горячее из духовки вынуть, могу подержать его на руках минут десять. А чтобы я приходила из школы или с работы и бросалась к нему? Нет, не было у меня такого. Да и времени особо не оставалось. Прихожу сразу за домашку. У меня дел не в проворот. К ЕГЭ готовлюсь по куче предметов. Особенно литература силы съедает». Бабушка меня как-то даже упрекнула. «Смотри, гуся к малышу кидается, едва в квартиру к вам заходит, и весь вечер не отлипает, пальчики целует, по голове гладит без конца. А ты?» «Это потому, что гуся двоюродный», — ответила я. «Я к нему тоже бегала. Пусть поживет с нами, крики ночные послушает. Посмотрю я, побежит он пальчики целовать или нет». «Вот зачем ты так?» — расстроилась бабушка. Зато я с папой помирилась, в отличие от тебя. Бабушка нахмурилась и отошла от меня. Тоже на правду обижается. А ведь еще совсем недавно мы все были такими счастливыми, когда приехали забирать из роддома маму с Мишей. К выписке мы с папой готовились два вечера подряд. Он специально на работу попозже оба дня выходил. Чего папа только не напридумывал. В жизни не поверила бы, что папу может интересовать такая чушь, как транспаранты и шарики. И папина машина мне всегда казалась неприкосновенной, как его бритва или мобильный телефон. Но в результате он прилепил на капот синие буквы «Еду за сыном». Где-то раздобыл еще и резинового пупса в синем чепчике и примотал его изолентой к лобовому стеклу. Самое веселье вышло с шариками. Папа попросил какого-то коллегу купить ему 20 шаров. Причем они долго и серьезно спорили, что лучше. «Обычные шарики или сердечки?» «Я заплачу сам. Ты просто их найди, а то голова кругом!» — кричал папа. К вечеру его коллега привёз шарики. Но поскольку он решил сэкономить папины деньги, то купил шарики без специального утяжелителя, да и ленточки на них были привязаны обыкак. Как только коллега передал папе связку, надутые гелием шарики вырвались и взмыли под потолок, а пучок ленточек безвольно повис в папиной руке. «Вообще-то их было тридцать», — философски вздохнул папин коллега. «Десять по дороге улетели». Мы долго ловили шарики, загоняя их в угол шваброй и привязывали к ним ленточки. Самые наглые шары вырывались и снова устремлялись к потолку. Давно я так не смеялась. «А теперь нужно вырезать буквы», — объявил папа. «Крупные М, И, Ш и А». «Вы их все возьмете в руки, когда мама выйдет к нам в холл!» Я закатила глаза и дело простонала. И все-таки не сердилась на папу. Он был так добр ко мне все последние дни, так трогательно заботился, поминутно обнимал, приглашая вместе порадоваться, что я с удовольствием принимала участие во всех хлопотах. А еще папа совсем не злился, когда я хихикала над криво вырезанными буквами, и фотографировала пупса в чепчике, чтобы отправить Кате со словами «С нами едет персонаж из ужастика про кукол». Папа хохотал вместе со мной, это было приятно. Он не отделял меня чертой от мамы с малышом, а был и с ней, украшая квартиру и машину, и со мной, посмеиваясь над этим. В роддом мы приехали на час раньше, папа не мог находиться дома, все рвался туда и нас тащил. Катя с бабушкой и гусей тоже приехали пораньше. Кате нужно было потом успеть вернуться на работу. Маму всё не выписывали и не выписывали. На улицу не выйдешь — дождь моросит. Сначала мы с Катей посекретничали. «Работаю как вол, прошептала она, по две смены подряд. «Хочу, чтобы отпуск поскорее дали. И денег на билет к Финли тоже надо заработать». «Мне тоже на билет надо», — прошептала я в ответ. «И на само обучение». Я хочу дальше испанский совершенствовать. Решила на переводческий поступать. «Да?» — удивилась Катя. «А почему не в педагогический?» «Тише!» — сказала я, указывая на папу. «А он против?» «Нет, он не знает». «Как это? Наша мама с нашей начальной школы знала, куда мы будем поступать. Хотя не все ее ожидания сбылись». «Они не спрашивают», — насупилась я. «То есть мама знает, что я не в педагогический?» Мы говорили об этом. Она думает, что я это несерьёзно. В последнее время не спрашивала, куда я поступать буду. Ну и пусть». После разговора с Катей настроение у меня подпортилось. Опять полезли мысли, что мама с папой только о своём младенце и будут сейчас думать, а о моём поступлении забыли. Я встала и принялась слоняться по обшарпанному холлу. Время тянулось бесконечно долго, ужасно хотелось есть. В углу холла стоял небольшой столик, а за ним сидел фотограф. Он пил чай из термоса и ел пончик, облитый шоколадом. Я старалась не смотреть на него. Даже затеяла с гусей игру в слова на последнюю букву, чтобы никто не слышал, как у меня в животе бурчит. Папа и бабушка не сводили глаз с двери, откуда выносили всех на свете малышей, кроме нашего. Иногда папа проверял телефон. «Даже сейчас не можешь о работе не думать», — упрекнула бабушка. «Я от Ани жду сообщения», — радостно доложил папа. «Она напишет, как их позовут». Бабушка отвернулась. Конечно, она тоже радовалась, только у неё никак не получалось простить папе тот факт, что он не лично забрал маму из больницы, где она лежала на сохранении, а попросил какого-то коллегу. Она сама мне об этом сказала, когда мы с Катей дурачились, делая селфи со страшным пупсом. На ерунду у него есть время, а как жену довести, так не нашлось. В сердцах прошептала она и отошла от нас. А Катя посмотрела ей вслед и сказала, «На самом деле она на меня сердится, что я к Финли еду, а я всё равно поеду, Машка. Наверное, я из тех людей, которым надо лоб расшибить, чтобы понять, что они неправильно действуют». «Почему неправильно?» «Может, и нормально», — пожала я плечами. «Он же обещал, что расстанется с женой?» Катя посмотрела на меня долгим взглядом, а потом обняла со словами. «Похоже, из всей большой семьи только ты меня и поддерживаешь». «И я! И я!» — воскликнул хитро, улыбаясь Гуся. «Езжай в Шотландию! Привези мне еще наушники к планшету!» «Ну ты гуська и гусь!» — покачала я головой. Наконец папа подскочил. «Сейчас придут! Уже одеваются! Так, Машка!» «Где буквы? Раздай всем!» Я полезла в рюкзак. Фотограф резко отставил кружку с чаем, расплескав его, бросил недоеденный пончик и скомандовал «Родственники, становитесь полукругом!» В этот момент дверь распахнулась, и вышла медсестра с огромным белым кульком, а за ней осторожно и смущенно улыбаясь, мама, она показалась мне такой красивой в этот момент, нежной, как букет из белых розочек, который ей вручил папа. «Мамочка! Мамочка! В кадр!» — закричал фотограф, дожевывая. «Какая она ему мамочка!» — удивилась я, пытаясь одновременно протолкнуться к маме и раздать всем буквы. «Дайте же на внука посмотреть!» — со слезами воскликнула бабушка. Папа осторожно забрал у медсестры кулек и поднес к бабушке. Она заглянула туда, а потом отвернулась и заплакала, засмеялась и снова заплакала. Катя даже обняла ее, уронив букву «Ш», на которую гуся тут же наступил. «А где мой ребенок?» — спросила мама. Папа, любуясь, протянул ей кулек. Мама покачала головой с улыбкой, подошла ко мне и так крепко обняла, как не обнимала никогда в жизни. А потом подвела к кульку и прошептала «Ну, смотри». Он был совсем маленький, смуглый, похожий на спящего гномика. От него веяло той древней радостью, которую испытывали, наверное, первые люди при взгляде на красоты нашего мира. Я не нашлась, что сказать. Стояла и глазела на него, затаив дыхание. Он был удивительным, почти ненастоящим. «Родственники, родственники, полукругом!» надрывался беспокойный фотограф, поглядывая на свой недоеденный пончик. «Мы выстроились, он щелкнул нас несколько раз». А потом папа хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Машка должна была рядом с Катей встать, а не с гусей. У вас же буквы перепутались. Что же вышло?» А вышла не Миша, а Ишам. И мы долго хохотали все вместе, даже мама. А папа просил потом фотографа выслать обязательно и эти фотографии с Ишамом для истории. Славный был день. Много смеха и слез от радости. Второй день тоже был сумбурный и забавный. А на третий у мамы возникли какие-то проблемы с Мишиной кормёжкой, и смеяться мы перестали. Только вылечили маму, у Миши начались проблемы с животом. Папа бегал ночью и покупал разные лекарства. То укропную воду, то какие-то сиропы. Так одни проблемы переходили в другие. И хотя мама часто повторяла «Это нормально, это всё бывает у младенцев». Они забивали собой нашу жизнь, как овощные очистки, кухонную раковину. А прочистить всё было некому. Из комнаты послышался новый крик. Я вздрогнула, а потом полезла за конвертом с деньгами. Нужно было пересчитать, я накопила только на билет или уже немного на обучение. Беатрис спрашивала, еду ли я в Испанию в этом году. Если не получится с группой, поеду сама. Я уже нашла испанский сайт колледжа, они объявили набор на летние курсы. Крик затих. Мама постучала ко мне. Я дернулась и, запихнув деньги в конверт, сунула его в ящик стола. Не знаю, почему я постеснялась. Есть все-таки в деньгах, даже честно заработанных, что-то неловкое. — Закрой форточку, — попросила мама, заглянув ко мне. — Тебя продует. — Все нормально, — нахмурилась я. Маш. «Сквозняк, тебе дует прямо в спину, простудишься, а ты сейчас не имеешь права болеть». «Чего?» «Как чего?» «Заболеешь, заразишь Мишеньку. Неужели непонятно?» Мама прошла в комнату, сама захлопнула форточку, протянула ко мне руку, чтобы потрепать по затылку. Я уклонилась. Она вздохнула и вышла, оставив меня в полном недоумении. «Не имею права болеть?» Вот это новости! Как можно вообще такое говорить? Правда была в том, что мама завела себе нового ребёнка. Любит его и целует. Только почему эта правда горчила, как редька, которую мама не добавляла разве что в компот? Кому? Хорхе Рибаль. Тема. Кофе и кое-что ещё. Привет, Хорхе! Кофе с молоком? Кофе со сливками? Американо? Капучино? У тебя что, все слова закончились после того поэтичного письма? И я с тобой не соглашусь. Город пахнет не только кофе. Он пахнет песком и печеньем. А может, это у песка такой сладкий запах? Не веришь? Проверь сам. Поднимись на крышу Ля Педреры. Прижми нос к одной из фигур, которые сотворил великий Гауди к одной из тех, которые будто сделаны из песка, и почувствуй, чем еще пахнет город. Строгая Мария. Постскриптум. Ты стал менять тему письма. Молодец. А концовку поменять не хочешь? Ты пишешь с любовью. А это не слишком сильное слово для наших отношений. Может, не тратить его, а приберечь для кого-то действительно важного.